История 24. Он и правда ни при чем. Ангел медленно опустил корзину на гору. Страшно здесь, прошептала Вера, выбираясь из корзины. И темно, огляделась птичка. «Неужели мы на знаменитом там Ангел взмахнул крыльями и полетел. Спасибо, спасибо вам. Вера смотрела вслед ангелу, огромному, недосягаемому. Надеюсь, успеет. Конечно, он летает быстрее самолета, Немного завидуя, сказала птичка. Как же в такой темноте найти Елифевра? задумалась Вера. Вдруг, непонятно откуда, точно из воздуха, появилось нечто сияющее, большое, подняло руки вверх и сказала: «Вуаля! Лефевр, будущий король растекайсы и настоящий ужас этой горы перед вами. Что вам от меня надо? Вера и птичка точно онемели и совсем не знали, что ответить. Они во все глаза смотрели на того, кто совсем даже не был похож на страшного карлика. Лефевр оказался высокого роста, с короткими зелеными волосами, без бороды, и в брюках, рубашке со сверкающими пуговицами и запонками, в бархатном пиджаке, на котором сзади, как они потом увидели, сверкала надпись: "Я здесь король". На шее у тролля был переливающийся платок, в ушах блестели сережки, а на голове торжественно красовалась шляпа с полями. Вместо кривых босых ступней Вера и птичка увидели синие туфли с красными шнурками. От тролля пахло чем-то приятным, чем-то морским. Ну, так я вас слушаю. Здравствуйте, торжественно произнесла птичка первое, что пришло ей в голову. Да-да, здравствуйте, повторила Вера. Мы к вам по делу. Если вы пришли в качестве ужина для моего волка, Тогда это хорошее дело. Он уже два дня ничего не ел. Вот уж нет, возмутилась птичка. Мы совсем по-другому делу, и нам нужен ли настоящий. Манифик, замечательно, рассмеялся тролль. Я, значит, по вашему мнению, поддельный? Может, и мой волк тоже понарошку голоден. Но у лифевра, сказала Вера, у него длинные волосы. Она подумала, что он совсем не похож на карлика, вышитого на кармане. Конечно, у меня были длинные волосы, только это уже давно вышло из моды. И еще он носил плащ, чтобы скрывать свои кривые ноги. Кто вам наболтал про мои ноги? Мало ли у кого какие проблемы с ногами? Это никого, совершенно никого не касается. А плащ я носила лет 100, 150 назад. Что же мне теперь всю жизнь в одном и том же ходить? И потом, в этом сезоне популярны пиджаки от известного модельера Тролентино. Вы его знаете? Его все знают. Растякаюсь, конечно, дремучее место. Пришлось за этим пиджаком, или Февр покрутился перед дверей птичкой, как перед зеркалом. Пришлось за ним домой в Перенейские горы лететь. Там один старый тетя реу держит модный магазин. Ну так что, вам нравится мой пиджак? Не знаю, не думала об этом, растерялась Вера. Но хотя бы уши у вас разные. Вы я смотрю, не очень-то вежливы со мной. Тролль явно расстроился, что его рассказ не заинтересовал слушателей. А вы знаете, то я. Ну да? Вы уже представились, напомнила птичка. Только мы должны проверить, тот ли вы левэр, который нам нужен. Что вы себе позволяете? Разазвёлся тролль. Я это я первый и единственный. Отлично, расхобрелась птичка. В таком случае вам нечего бояться, и мы можем осмотреть ваши уши, чтобы убедиться в вашей подлинности. Птичка сама от себя не ожидала такой речи. Но еще меньше ожидал тролль, что с ним будут разговаривать в таком тоне. "Ну вот", закричал он. "Вот вам мои уши". Он снял шляпу и отогнул сначала правое, потом левое ухо птички и Вера внимательно посмотрели на уши тролля и поняли, что перед ними самый настоящий Лефевр. Всё равно вы очень другой, сказала Вера. Да, я изменился, но определенно к лучшему. Я теперь еще злее, еще ужаснее, еще красивее. Я готовлюсь стать королем всей северной нечисти. Только пока не знаю как. Задумался тролль и посмотрел на небо. Не воевать же с этим невежественным местным королем. И вот что я вам скажу. Мне на самом деле и самому по себе неплохо. Ну что я буду делать, когда стану королём? Конечно, с одной стороны это почетно, но сколько подчиненных И все чего-то хотят, всем чего-то надо. И уже не уехать вот так спокойно, когда захочешь. Запомните, если у вас не получается стать королем, значит, вам повезло. Вот как мне. Послушайте, господин, серьезно начала Вера. Месье перебил ее он. Да, конечно. Только, пожалуйста, простите меня и верните Варю. Пусть она поправится. Послушайте, мадмуазель, рассердился лефевр. Что это в конце концов такое? То вы говорите, что я поддельный тролль, то требуете вернуть какую-то варю. Где вас воспитывали? Если бы я так же вёл себя в детстве, меня бы давно оттаскали за уши и за одно ухо, и за другое. Не делайте вид, что вы ни при чём. Птичка близко подлетела к троллю. Как можно быть таким таким чердобольным. Птичка задумалась и поправилась. То есть жестокосердным. Она смотрела ему в глаза и заметила, что зрачки меняют цвет. Злиться, решила она. Совсем не понимаю, кто вы такие и что вам от меня надо. Откуда вы вообще тут взялись? Такие вы странные, что я даже не стал бы кормить вами своего лаппе. «Еще травится. Вот и славно, сказала птичка. Давно бы так, а то скормлю волку, злому волку. Давайте лучше поговорим, как цивилизированные граждане. Что? Возмутился ли Как кто? Цивилизованные, уточнила Вера. Мне все равно, потому что мне, первому и единственному, не о чем с вами разговаривать тролль развернулся и хотел было совсем уйти, как Вера крикнула: "Постойте, нам так нужна ваша помощь. Вы точно не знаете Варю? — Мадмуазель повернулся к ним тролль. "Если бы я ее знал, я бы давно уже скормил ее своему волку, если только она не такая же невежа, как вы". "Значит, точно", печально вздохнула Вера. Совершенно точно, как то, что меня зовут Лефевр, и никак иначе. Вера взглянула на птичку, та потупила глаза и притихла. Кажется, он и правда ни при чём. Ну что же нам теперь делать? заплакала Вера. Если даже Лефевр ничего не знает, началось, буркнул тролль. Что еще за слезы? Он вздохнул и сел на корягу. Рассказывайте теперь, чего я там не знаю. Вера сквозь слезы смотрела на тролля, и пуговицы на его бархатном пиджаке переливались радужным светом.